«Оставь идиотские надежды, говнюк», — ответил инспектор. «Здесь многие чудища уголовного мира, многие громилые страхолюды превратились в тени теней. Нет никакой ошибки, бандюга, заходи давай». Вонище внутри неимоверное. С лязгами и стонами громадная дверь отворилась, тут же уши мои наполнились адским воем. «У-у-у, ой-ой-ой, аха, вай, эгей!» Инспектор Синг бесцеремонно толкнул меня в спину. «Ну-ну-ну! Левый, правый, раз-два! Пошевеливайся, олух царя подземного! На тот свет, считай, попал!» По тускло освещенным коридорам, пропахшим выделениями и сожалениями, муками и разлуками, меня вели люди, щелкающие бичами, с головами диких зверей и с ядовитыми змеями вместо языков.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 — А с какой это статик город будет казать себя любому засранцу, ублюдку и пидорасу? — проревел человек-слон. — Ты слепой был, теперь разувай глазки. Параша, миска с баландой, быстрое сползание к полной деградации. Избавлю вас от подробностей. Айриш, Камойнш, Дагама, а впоследствии и моя мать, изведали прелести англо-индийских тюрем —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 когда косоглазая кровоязыкая Кали, примечание Кали в индуистской мифологии одна из апостасий Дэви, Дурги, жены Шива, конец примечания, наша бешеная богиня носится повсюду в губительном танце. И помни о Беовульф, что мать Гренделя еще страшнее, чем он сам. Примечание Беовульф, Грендель, героя англосаксонской эпической поэмы «Беовульф».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 — Превосходно, превосходно! — сказал надзиратель с шутовским довольством. — Так держать! Ты у меня тут главное развлечение, первоклассное! Браво, мистер! Браво, брависсимо! И я думал о безумной любви, обо всех Аморфу в семье Дагама Загойбе. Я вспоминал Камоинши и Белло, Аурору и Авраама, вспоминал бедную Ину, удравшуюся со своим американо-индийским красавчиком Кэшн Деливере. Я даже присоединил к ним Минни и Намарату Флореас, экстатически влюбленную в Иисуса Христа. И, само собой, я бесконечно, как ребенок, расчесывающий больное место, размышлял о нас с умой. Я цеплялся за нашу любовь, просто за то, что она была у нас –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 Он был ниже меня почти на голову и, чуть ли не уткнувшись усами в мой подбородок. «Пепперминт для свежего дыхания?» Я что-то беспомощно залепетал о двойном самоубийстве. «Заткнись!» — оборвал меня инспектор и разломил таблетку надвое. «Проглотишь, посмотрим». Это меня протрезвило. Я не мог заставить себя разомкнуть губы, инспектор совал половину таблетки мне в рот.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 и по мере того, как действовала таблетка, она меня все вообще действовала вдвое быстрее, окружающее стало меняться. «Эгей, вы!» — вопил я, конвульсивно дергаясь в крепнущих объятиях галлюциногена. у, -у, -у я сказал, отваливайте! Погнавшись за белым кроликом, провалившись в Страну Чудес, увидев мух размером с лошадь-качалку,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 Кто такой Боркар, на секунду задумался я, но потом увидел, как Ламбаджан салютует ему, и понял, что я давно забыл настоящее имя этого искалеченного матроса. Итак, Ламба оказался тайным бойцом ОМ. Он говорил мне когда-то о своей религиозности, и я смутно помнил, что он родился в какой-то деревне в штате Махараштра, но теперь я с постыдной яростью увидел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 Сук ола зелата. А, ты ведь по-нашему не понимаешь. Когда загорается сухая палка, все вокруг вспыхивает. Когда-нибудь этот город, непоганый англизированный Бомбей, а город Мумбаи, названный в честь великой нашей богини, вспыхнет огнем наших идей. Тогда маловар Хил сгорит дотла, и наступит Рамраджья, власть Рамы.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 Теперь все. Теперь ты мой зомби. «Чего вы от меня хотите?» — спросил я, но, спрашивая, уже знал не только, чего он хочет, но и как я к этому отношусь.